Четвертое. Мне скажут, а как же кубинские диссиденты, которые гибли при попытке к бегству? Кубинские контрреволюционеры, которых арестовывали и содержали в трудовых лагерях? Кубинские богачи, у которых все отняли? А репрессии? а ограничении свободы, а маоистские симпатии Че и дружба его с Мао, и леворадикальные взгляды, и бюрократизм, который немедленно разводят любые бывшие революционеры и кубинские не исключения. А я скажу, все это было, и каждый видит, что хочет. Но Че-гиворизм не стал бы новой религией, если бы было только это. Во-первых, между Геварой и Полпотом есть некоторая разница. А во-вторых, стоит отделять Гевару-функционера от Гевары-героя. Быть функционером он очень скоро перестал, потому что ему надоело. В истории XX века мало революционеров-победителей, добровольно отказавшихся от власти. А быть героем не перестанешь. Это товарищи крест, склад характера, с ним приходится жить до конца». Тем, кто не знает, это трудно объяснить. Но тем, кто хотя бы пел кубинские и прочие революционные гимны на школьных конкурсах политпесни, тем, кто посещал знаменитую интернеделю в Новосибирском университете, тем, кто хоть раз попросту слышал латиноамериканскую народную музыку, помимо Эль Кондор Паса, я предлагаю вспомнить сложный комплекс чувств, который нас при этом обуревал. Есть, повторяю, люди, которые ко всему этому холодны. Очень даже таких людей понимаю. Я сам ровно ничего не чувствую при виде туристского костра или иных романтических прибамбасов из бардовского антуража. И даже больше вам скажу, я терпеть не могу латиноамериканской прозы. Она почти вся одинаковая, и ничего выше «Ста лет одиночества» и «Осени патриарха» в ней попросту нет. Нет и все. Но ну, может, Педро Парама Хуан Рульфа. В принципе же ни Борхеса, ни Картасера нельзя сравнить с Маркесом по изобразительной мощи и по силе обобщения. Как-то он умудрился вобрать все. Так вот, попробуйте вспомнить свои чувства при чтении этих лучших образцов мифологической прозы. Добавьте к этому впечатление от прослушивания песни «Астасием про команданте» или песенки «Совсем из другого времени», однако очень модные в те времена «Белла Чао» которую в 60-е не перепевал только ленивый. Как-то в Турции, где марксизм и левый радикализм в большой моде, я купил диск с записями лучших революционных песен XX века. Там все это было, и сын мой, которому скоро 11, эту пластинку обожает, и все эти песенки, не понимая слов, цитирует на память «Ату, Геррида, пресенца, Команданте, Команданта Чегевара" В твоем, стало быть, светоносном присутствии полковник Че Гевар. А то еще есть замечательный клип Наташи Кордон, в котором она изображает девушку-повстанца. Идет такая вся такая с младенцем и винтовкой, латиноамериканская Мадонна. Вот представьте себе эту латиноамериканскую столицу, полуразрушенную, с ее эклектической застройкой – Что-то построили еще конкистадоры, что-то осталось от роскошных монастырей 17-18 веков, что-то понавозводили бесчисленные диктаторы, каждый в своем стиле. И в центре пылает президентский дворец, а на окраинах еще отстреливаются верные правительству казармы. Или представьте себе ночь, набережную, огромные так называемые мохнатые звезды и повстанца, прощающегося с любимой. Он идет на верную гибель, а она ему заказывает кружевное платье. Мечта Лимонова. Война в ботаническом саду. Все это миф, конечно. Добрые трудолюбивые крестьяне, романтичные смуглые партизанки с крошечной детской грудью и огромными глазами, интеллигенты, идущие в революцию с мечтой о ненасильственных преобразованиях. Но на пустом месте такой миф не возникает. И Ча Гевара не зря стал самым ярким его воплощением. Он был абсолютно бескорыстен, беспримесно романтичен и временами гомерически смешон, революционер-астматик, партизан-аллергик, банкир-самоучка. Но, Господи, как хочется любить его на фоне бесконечных самодовольных профессионалов, уверивших себя, что зло в порядке вещей. Как он трогателен, старомоден и при этом актуален в мире людей, глубоко убежденных, что любая попытка радикального переустройства мира обречена, и что человечество делится на 20% элиты и 80% трушников. Можно любить этих самодовольных типов, я вас спрашиваю? Можно среди Нового Рима не восхититься этим странным изводом христианства, которое олицетворяет латиноамериканский революционер. Тот, кто не вздрагивает от счастья и тоски, слушая Белла Чао, тот ущербен в чем-то главном и очень серьезном. Но вряд ли можно объяснить ему, чего он лишился. Думаю, история сама все объяснит. Тот, кто двадцать раз падал и расшибался, на двадцать первый раз полетит... А тот, кто всю жизнь проползал, так и будет ползать в тепле и сырости, и время уйдет от него куда-то бесконечно далеко. У нас была неважная страна, но в ней были задатки, и эти задатки мы предали. Ничего, идею нашлось, кому подхватить и подкрасить».